Глава семнадцатая. Кто я такой? Вы верно сказали. Я Брихтон. Я владелец обители святых неважительниц. А теперь еще я владелец трех перьев. А причина нахождения здесь моего мира куда более глобальная и сложна, чтобы вы задавали такие вопросы. Если интересно, попробуйте прорваться завтра на прием в главе городского совета, куда меня вызвали по этой же причине. Начал я смешивать правду и вымысел, блефуя и стараясь сбить с толку наблюдательную дамочку. Как бы то ни было, вы не следователь, не судья и никто из тех, перед кем я должен раскрывать свои секреты. Со всем уважением, вы не в той лиге, чтобы потянуть этот вопрос. Ни авторитетом, ни деньгами. Даже самая захудалая тайна станет для вас непосильной ношей. И если мои заявления и бестолковость вас всё-таки удивляют, подумайте вечером после работы. Как так, собственно, случилось, что мне удалось уничтожить в разы более сильного соперника фактически в одиночку? Может быть, кое кто, кое кого недооценивает? Ну, вы же, когда задавали глупые вопросы и велели себя сегодня как круглый дурак, даже новичок, вот именно. Городначало любит распускать слухи. Аджашар имел достаточно власти и влияния, чтобы получить информацию о каждом моем вдохе. И вот к чему это привело. Вы тоже со мной плотно общались, поэтому, думаю, вы достаточно умны, чтобы сопоставить факты и постеречься ошибок, продолжал я нагнетать, ощущая, что мои выдумки успешно укладываются в её картину мира. Некоторым тайным лучше не всплывать. За ними город трупов. Не стоит вам увеличивать эту гору. Даже я, со всей моей симпатией, не смогу защитить вас. Начни вы излишне напористо совать нос в их дела. Не моргая глазом, нёс я к колесицу, сам не совсем понимаю, кого именно придумываю и о чьих делах идёт речь. Подойдя к терминалу, я повторил манипуляции застывшего в нерешительности менеджера, положив ладонь на большой красный вращающийся шар. Мгновенно получив разрешение системы, разблокировал доступ к Вишну-1. Следуя подсказкам интерфейса, внёс оплату, закинув 1200 нот в приёмник и подтвердив пришедшее сообщение о списании 40 единиц божественности. Не знал, что так можно, будто часть души вытянули. Отвратительное чувство. Надпись заблокирована и исчезла из моего статуса, а выработка божественности тут же подскочила более чем в два раза, составив три целых сто двадцать пять тысячных единиц в сутки. Очнись. Я закончил. М -м -м, прошу прощения. Видимо, я все еще глупа и юная и наивна, раз позволила собственным иллюзиям взять верх над реальностью. Если не будешь лезть, куда не просят, заживешь не просто хорошо, а припевающе. Боги, что держат язык за зубами и не задают лишних вопросов, всегда в цене. Но с учетом вездесущих ушей, не удивляйся моим закидонам. Я поняла. Благодарю вас, господин Брихтон, за милость и беспокойство глупые и наивные дурочки. Теперь я осознала, что вы специально хотели оказаться здесь со мной не только ради выкуповиш на один. Вы знаете, что этот зал особый. Тут не существует прослушки. Он защищен изыскательной -за аппаратуры от любого влияния извне. Лучшее место для донесения информации. Спасибо еще раз. Я в любой момент к вашим услугам, даже вне рабочее время. Просто дайте знать, и я явлюсь к вам и помогу по мере сил. Здесь, на аукционе. Смущающаяся и постоянно кланяющаяся богиня удивила. Видимо, аукционный дом действительно не такой, как им кажется на первый взгляд. Вот и хорошо. Зайду на днях забрать выручку с продажи. Может быть, принесу что-нибудь ещё. А не хотите поучаствовать в аукционе за божественный свиток с записанной техникой? Там всего лишь и ранг по оценке силы, но с перспективы роста и развития до диранга или даже больше. Не слышала о таком, не было времени из-за работ с попугаем. Мы пригласили лишь кланы и богатых лиц, которым он по карману. Однако же теперь и вы к ним совершенно точно относитесь. Что за божественная техника там записана? Защитное заклинание Пятихвостый страж. Позволяет призвать стража, что соединяется с призывавшим богом и защищает его. Автономен, способен блокировать хвостами атаки противника, а на близкой и средней дистанции способен поддерживать атаки носителя. Сила и прочность хвостов оценивается как И ранг, но за счёт их количества и гибкости, а также автономности считается вершиной этого ранга. Дата Тут же заинтересовался я, понимая, что такое заклинание с способностью эволюциониста в будущем разовьётся гораздо дальше Ди ранга. И пусть я не знаю, как тут усиливают свои способности местные, помимо банального роста характеристик, в том мире я мог взрастить способности, сделав из банального файербола настоящий шторм пламени. Но цена, в любом случае, заинтересовалася. Завтра в 10:00 вечера, аукционная площадка D1. Просто придите, и я лично проведу вас. Договорились. Присутствовать мне, конечно, не обязательно, но это будет полезно для закрепления моего нового статуса в городе. Конспирация? Да, понимаю. Улыбнулась менеджер, а я злобно на неё зыркнул, заставив прикрыть рот ладошками. Всё, молчу. Ты уж постарайся, ради себя хотя бы. На этом моё посещение аукциона закончилось. Я побрёл по своим делам, безнадёжно пытаясь прорваться через толпу, чтобы побыстрее оказаться в терминале с доступом к удалённым мирам, так называемый храм связи. В итоге кое-как, пробившись через зваг, вошёл в терминал, уплатив пошину в 10 нот за вход. Дорого, однако. Но зато стайки балабулов, что скучают и радуются каждому шороху в стенах города, остались. Прилипал и блин Здесь почти не было богов, но те, что пришли, явно небествовали. Да и вообще, все они казались серьёзными дядями и тётями, что время не зря не теряли и внушали уважение своей серьёзностью. Огромное пространство с кучей табло, на которых имелась вся техническая информация со статусом свободных терминалов. Практически все пустовали. Я прошёл вперёд, направившись к первому же свободному терминалу за дверью, похожей на гермостворку шлюза. Открутил баранку и, напрягшись, открыл дверь, оказавшись внутри странного помещения. Впереди стояла круглая платформа, вокруг которой висел экран, что в данный момент не горел. Зайдя на платформу, объединил своё системное меню с устройством под ногами, следуя подсказкам системы, и началась магия. Все краски вокруг слились в сплошной водоворот, пока я не оказался в бесконечно белой комнате. Перед глазами плавали три сферы, в которых я без проблем узнал три планеты. Мои планеты. Потянулся к ново приобретенной, что визуально оказалось в два раза больше, чем остальные, и получил статус мира. Юханы бабай. Да это на пару суток можно зависнуть, только чтобы изучить. Сотни вкладок, десятки таблиц, тысячи графиков с самыми разными показателями. Случайно попрыгав с одного графического идентификатора на другой, ляунул на это неблагодарное дело. Тут сам черт ногу сломит. Давай-ка общий обзор глянем. Мир вишну один, обитаемое. Класс средний. Доминирующая раса человек. Подвид вишну и нюансы. Население четыре целых два десятых миллиарда. Форма правления абсолютная монархия. Территории сорок процентов суша, шестьдесят процентов вода. Климат Умеренно разновекторный. Уровень развития до промышленной эры. Критические проблемы две. Вера тридцать четыре процента. Коэффициент биоразнообразия три целых две десятых. Приход божественности две единицы в сутки. Приход нот ноль единиц в сутки. Недостаточный уровень развития мира и или веры. Да уж, целая страница. Это общая сводка. Ладно, что там за вера и критические проблемы? Выцепив взглядом нужные вкладки, прочёл очень интересную информацию. Вера эффективность воздействия убеждений в существование бога, распространяемые вашими последователями. Вера в значительной степени помогает автономно решать многочисленные некритические проблемы и совершать чудеса. Личное присутствие Бога поддерживает и способствует росту веры, что увеличивает эффективность развития мира и может привести к увеличению его уровня. Приход Нот возможен только на этапе освоении космоса при появлении композитных и прочих высококачественных артефактов, способных попадать в мир божеств и выдерживать местную энергию. Аналогично с верой, насыщенные е е артефакты, что по сути своей священны в мире, могут быть перенесены сюда и уже здесь пойти на продажу. Из минусов это не контролируется Богом-владельцем мира. Он только получает от города комиссию за создание его подчинёнными подобного артефакта. Сама же реликвия подменяется высококачественной копией, дабы не будоражить разум и чувство местных. Попадают эти артефакты сперва к торговой комиссии городского совета, что оценивает созданный смертными предмет, а затем отправляет его на аукцион либо распределяет между лавочниками. Последние за это дело борются на своём внутреннем аукционе за всякий ширпотреб. Так тут сказано. Не знаю, врот или нет, но звучит логично. Критические проблемы. На Вишну-1 их две. Первая радикально настроенные фанатики, поднявшие бунт и развязавшие гражданскую войну на одном из подконтрольных континентов. Вторая засуха в другом регионе планеты, грозящая гибелью нескольким миллионам вишну и нюансов. имея запасы божественности и желание поэкспериментировать, погрузился в решение. В первом случае недолго поразмышляв, наслал на всех командиров восстания жуткий понос. Будут с засранцу знать, как подрывать людскую веру. Да и лозунги у них, прямо скажем, против божественной власти правителей настраивают. Чего они от меня еще хотели? На все про все ушло три единицы божественности. Насланы на них кара и неудача, либо проклятие, что приведёт к смерти, обошлись бы мне в двадцатку, дорого богато. Пусть собрание в общественных туалетах проводят умники. Повлияет ли это на поле боя, пока не знаю. Как говорится, будем посмотреть. На это решение проблем могут уходить годы. Я не буду спешить раньше времени. Со второй проблемой дело обстояло сложнее. Наслад чудодейственный дождь оказался так же затратно, как и прикончить руководителей восстания. Хм. Русла рек пересохли, земля растрескалась. Включил мозг и прикинул, в чём может быть проблема. Найдя по соседству большую горную гряду, заметил, что ранее полноводные горные реки теперь едва стекали со склонов в сторону пострадавшей области, а вот по другую сторону гряды творился какой-то ад. а то превратил в болота и озёра огромные безлюдные площади. Мысленно представил, где может прятаться беда, итаки узрел рукотворные дамбы, что влияли на русло и создавали посреди гор заброшенные водохранилища. В доступном меню выбрал разрушение рукотворных преград. Добавил по эту сторону горной гряды лёгкий дождик, и вода принялась потихоньку наполнять пересохшие ручьи. Не сию секунду, конечно, но системный прогноз теперь рисовал картинку почти равномерного распределения потоков. А значит, вода из подтопленных регионов скоро уйдёт. Ага, там город под водой. Видать, кто-то прошаренный войной вёл за приетными методами. Вот что значит оставить мир без надзора. Бриктон валянул к тупоголовой. Вовремя сделал внушение придурку, и не будет задач, требующих сложных решений. Ну, этот раз мне хватило пяти единиц божественности, и надеялся, что их будет достаточно. Посмотрим. Что ещё тут у нас есть? Вкладка мольбы о чуде. Помоги родить, сделай богатым, верни мужскую силу. Тысячи и тысячи проблем и желаний, чтобы решить каждую, минимум единиц божественности. Не, ребят, тут я пас. Всем не поможешь. Лимит на чудеса сильно ограничен. Следующий мир. Мир Захлекс, обитаемая, класс малый, доминирующая раса Зохи, подвид Вальшукрешневые, население одна целая одна десятая миллиарда, форма правления улемной совет, территории девятнадцать процентов суши, восемьдесят один процент вода, климат тропический, уровень развития железный век, критические проблемы три, вера шестьдесят семь процентов. Коэффициент биоразнообразия две целых одна десятая. Приход божественности одна единица в сутки. Приход нот ноль единиц в сутки. Недостаточный уровень развития мира и или веры. Интересно, напоминает помесь русалки с крабом. Клешни вместо рук, острует как бобры. Возвели на мелководье плотины, фундаменты городов. Что там у них за беда? Хрестовая чума. Болезнь, что влияет на способности передвигаться по суше и в целом на жизнь разумных. Пошлю к я вдохновение врачу-исследователю за две божественности. Пусть придумает лекарство. Долго лечить придётся, но что поделать? Вторая критическая проблема вымывание личинок. Изменившиеся течения негативно влияют на рождение детей, что погибают ещё в выкринках. Так, тут тоже лекарство. Надо посоветовать правителю пострадавшей области поменять одну священную зону детрождения на другую. К слову, такой приказ общество может и не принять. Всё-таки это место для них сакральное, веками выводили потомство именно там. Третья проблема нашествие трёх огромных отожренных после прихода системы существ, напоминающих кальмаров, что кошмарит глубины океана. Справиться с такими сложно и дорого. Хмм, объявить священный поход 15 божественности. Грабёж. Так ещё и есть шанс проиграть. Ту! Что про них известно? Любят холодной воды, не терпят конкурентов. Могу за 5 единиц наслать на одного из них видение богатая и вкусная добыча на территории другой твари. Блин, а вдруг они не уничтожат друг друга, а расплодятся? Боюсь, решение для третьей проблемы пока не существует. Пускай подданные вырастут и наберутся силы, пускай осваивают сушу и вращают своих чемпионов, а уже те рано или поздно прикончат тварей. На мелководье, куда они попрутся, мои крабо-русалки смогут защищаться активнее. Все, перейдем к самому сладкому десерту. Земля. Мир, земля, обитаемая. Класс малый. Доминирующая раса человек. Подвид земляне. Население три целых один десятых миллиарда. Форма управления смешанная. Территория двадцать девять целых одна десятая процента суши, семьдесят целых девять десятых процента вода. Климат умеренный поясной. Уровень развития прогрессия предкосмической эры. Критические проблемы четыре. Вера три процента. Коэффициент биоразнообразия три целых четыре десятых. Приход божественности ноль целых сто двадцать пять тысячных единиц в сутки. Приход нот ноль единиц. недостаточный уровень развития мира и или веры. А, как же много за время пришествия системы людей погибло. Проблем куча. Вера отсутствует. Ну и не мудрено. Я и мои последователи освоили и подчинили только восьмую часть планеты. С учетом того, что вездесущая пришла совсем недавно, старые порядки не только уничтожены, но кое где уничтожаются до сих пор, сменяясь новыми правилами игры. Считаю свои достижения на момент перехода в мир богов шикарными. Начнём с глобальных проблем. Жалко божественность, но всё-таки я всё ещё человек с большой буквы. Я за своих ребят жопу порву любому. А божественность снова нафармлю. Сгоняю во внешний мир и там навоюю или сдохну, не суть важно. Мои должны чувствовать, что я их не бросил. Начнём по порядку. Критическая проблема. портал в Серанисхам. Портал соединяет два мира, отрицательно влияющих на землю. Захватчики из Серанисхама, жукоподобные существа, что как опустошители распространяются по суше серые миазмы, превращая землю в выжженную пустыню, где ничего не растёт. Так, порталы в другие миры, соединённые с мирами системы, в которых разумные проиграли или произошло что-то ещё. Сейчас они топчут пустыни Западного Китая, где и до них особо ничего не росло. Людей там минимум, потому и угроза распространяется беспрепятственно. Лоходело. Закрыть портал могу своими силами, всего тридцатка божественности. Да блин, а какие еще варианты? Объявить глобальное задание от имени системы с высокими наградами, пять божественности. Сообщить, где находится портал, еще две. Пойдет. Заодно прокачаются. Твари не выглядят сильнее выживших людей, тем более элит, что наверняка откликнутся на призыв, желая подзаработать. Вторая проблема. Цепочка событий издвигов тектонических плит запустили серию извержений вулканов и цунами по всему земному шару. И чтобы это остановить, божественности мне не хватит. Эффект от подобного бедствия ещё пару лет будет косвенно влиять на людей. Моя задача сохранить их силы. Наверное, тут хватит и глобального уведомления с советом убраться куда подальше и забраться повыше от побережья. Впрочем, первые удары уже случились, но не везде. Вероятно, это будет происходить еще не один и не два дня. Да начнется великое переселение народов. Активировал я послание, ненадолго взгрустнув из-за очередного раз просевших очков божественности. Третья беда: эпидемия в густо населенных и сумевших отбиться от орд зомби областей. Было их немного, но везде, где люди имели низкие показатели уровней и характеристики живучести, распространялись болезни. Выходов нашлось несколько, и стоили они тоже по-разному. 120 божественностей, и все выжившие на планете получают способности усиленного иммунитета. Вроде неплохо, но это ж какие расходы? Да и не факт, что подобное в целом поможет выживанию в той же глобальной жопе, в какую забросило человечество. Выдать задание лидером группировок на искоренение болезней. Подсветить маяки складов с медикаментами в радиусе 50 км. Четыре божественности идёт. Что ещё можно сделать? За 8 единиц можно увеличить шанс выпадения книг магическим образом повышающих живучесть. О. Астрологи провозглашают неделю усиления живучести. Давайте, люди, оправдывайте свою способность к адаптации, сравнимую разве что с тараканами. Что там еще за проблема? Ага, это уже моя личная. Лжепророк. По земле массово бродят лжепророки, что демонстрируют дарованные системы возможностей, заставляют людей верить в исключительность и божественное происхождение самозванцев, подрывая веру в истинного Бога и разобщая выживших. Ну, тут вариантов уйма. Начнем с уже знакомого нам по носа и сообщений всем пророкам. Набираем текст. Ага. оправить личное задание покаяния прекрати страдать хернёй или сдохнешь обратись в правильную веру и начни проповедовать правильные постулаты ага с этим хоть и не закончил но большую часть проделал теперь осталось ждать и наблюдать время от времени заглядывая в центр связи посмотрим что там мои верующие и их мольбы Как там обстановка с моими боевыми братьями и сёстрами, оставшимися разгребать дерьмо этого мира в одиночестве? В конце концов, тут ещё и радиоактивное заражение кое-где на планете имеются. Правда, система не считает их за критическую опасность. Почему? Без понятия. Возможно, она уже разобралась с эффектом распада изотопов и без меня. В любом случае, потратился я куда больше, чем планировал, но теперь душенька спокойна. Почти Тридцать божественности на землю ушло, на вишну потратил восемь, над захлекс четыре. И того минус сорок две единицы, да еще сорок за выкуп вишну. Короче говоря, почти четыреста очков божественности превратилось в двести сорок три. Как вода утекает, как вода. И это еще не конец, ибо меня ждет вкладка с мольбами почитателей. Такс. Странно, но как-то маловато будет. Всего две страницы по 100 запросов. Наверное, потому что обо мне почти никто не знает. Нашёл взглядом знакомые имена: мой оставленный клан, мои союзники. Некоторые из них сейчас спали, и я мог явиться к ним во сне и пообщаться. Дорогое удовольствие, но для своих не жалко. Ещё один, кстати, находился в храме, построенном совсем недавно. Вот перед ним я и явился. Саратник впечатлился так сильно, что от удивления плюхнулся на задницу. Его проекция возникла передо мной, как живая, почти реальная. Обняться бы. Но, здоров балбес. Ну ты едыл, да? Ещё больше вырос, что ли? Как вы тут без меня? Радости его не было предела. Шум и крик поставил на уши всех вокруг, но никто, кроме него, меня не видел. Явление перед толпой стоило в 3 раза дороже. Э, как-нибудь в другой раз. Ну, Кау, успокойся, а то сейчас выгонят. Сейчас меня видишь только ты один. Ограничения висят. Дорогое это удовольствие. Ты что тут забыл, а? Лит, босс, так уведомления одно за другим системные посыпались. Я сразу понял, что не спроста. Молодец. Я тут пока осваиваюсь, так что буду помогать по мере сил. Как у вас обстановка? Всё по плану? Стальным катком идём по ближайшим городам, вычищая и подчиняя местные банды. Сопротивляются? А как же? Тот, кто получил власть, редко находит себе силы от нее отказаться. Потери? Не без этого. Но из нашего отряда все живы. Солдат жалко, но на то они и солдаты. Герои войны. Общались долго. Соратник бубнил доклад себе под нос на манер молитвы, чтобы на него не косились другие посетители храма. Меня-то ведь не видели другие прихожане. Это дополнительные расходы. Ано мне надо. Но я его без проблем слышал. Звали его Волком, и он был моим первым боевым товарищем. Он и его девушка Эмбер. Мы вместе оказались в смертельной ловушке, куда нас загнала система и выжили. И с первых же дней по праву стали одними из сильнейших людей на планете. Так бывает, когда несколько часов подряд всё твоё существование заточено на двух целях: выживание и убийство. То были страшные времена, сделавшие из уфиков и неженек вроде нас настоящих бойцов, готовых перегрызть глотку, но не сдаться. Один момент меня всё-таки смутил. Стоило собрату заикнуться о ком-то из наших, как система запретила и заглушила его голос, искажая звуки и замыливая лицо. Не с первого раза, но я догадался, что Волк хочет что-то рассказать о моей семье. Увы, богам нельзя сталкиваться с этой информацией. Подтверждая догадку, полезло более чем наглядное предупреждение. Предупреждение: богам запрещено сталкиваться со своими родичами из покинутых миров. Любая попытка поиска информации и определения среди выживших членов семьи приведёт к штрафам, запрету доступа к храму связи и другим побочным эффектам. Стой, волк, остановись. Я не слышу ни единого слова. Просто делайте, что я говорил, на этот счёт перед своим отбытием. Ладно. Богам запрещено контактировать и искать свои семьи. Вы все для меня равны, так система сказала. Не будем с ней спорить, это опасно. Понял? Странно это, но Ничего не слышу. Да твоё, короче, забей. Хорошо. Я улыбнулся от бессилия. Хорошо. Давай вернёмся к ситуации на планете. Желаете продлить связь с разумным Следующие полчаса потребуют от вас ещё одну единицу божественности. На, снова плату за общение надо внести. Дорогой тут межгород. Может, не надо? Если с деньгами проблемы, давай в следующий раз поболтаем. Надо, Федя, надо. Вы умны, но я имею доступ ко всей планете. Грех не воспользоваться знаниями. Давай, записывай. Вышел из храма в странном настроении, и только через 2 1/2 часа Игнорируя набежавших же полизов, в задумчивости присел на лавочку и закрыл глаза, обдумывая все, что удалось узнать. Много информации, много полезной и заставляющей плыхать межбулочные ускорители. У меня осталось двести девятнадцать единиц божественности. Пришлось расщедриться на индивидуальные чудеса. Кому здоровье поправить, кому с волюцией подсобить. Эмбер на недостающую часть легендарного комплекта на водку дать. А, вот уж кто явно затмил бы половину мира богов. Эмберы раньше была красавицей, а теперь просто расцвела. Волчара в ней всяких похвал. Нашёл свою Афродиту и помог ей раскрыться, а сам тем ещё неубиваемым монстром стал. Его регенерация это читерство. Скучаю я по нему. Но выбрал ношу, неси её, тени и не ной. Впрочем, пылало у меня не от этого. Если в мире, куда я попал, миллионы богов, значит, миров, откуда они прибыли, тоже миллионы. Плюс-минус. Каждый из миров, как ребёнок, требует ухода, заботы и внимания. И что я вижу? Из тысяч комнат связи башки едва пользовались десятью. Да, я понимаю, что вкладывать божественность в разрешение проблем, которые так любят подкидывать смертные, невыгодно. Да, проще относиться к мирам как к огороду, с которого стригут капусту. Но как обидно-то за смертных. Они же там надеются и ждут, молясь о спасении. Хорошо ещё, если в мире показатель веры высокий. Система помогает в регулировании чудес. А взять, например, землю. Там без моего участия чудеса случаются разве что на Новый год. Да и то не факт. Пойду-ка я вообще, говорю, для младших богов. Надо бы переварить увиденное и услышанное. Только сначала личину сменю, да и вообще странно будет, если припрусь туда сейчас с рожей Бриггтона. Благо ключ от комнаты с собой, так что не придется светить лицом перед вохтершей. А то от глаз в помощь.